Когда зелёная корова увидела приближающуюся группу, то была очень удивлена. Держёвая овца уже зарекомендовала себя как хороший переговорщик, поэтому она побежала вперёд и спросила: "Босс корова, что это за место? Кто владелец этого убежища?" Услышав вопрос, зелёная корова ответила: "Это гора теней. Убежище называется Убежище теней, а его владельцем является человек по имени Нань Летянь".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 Соответственно, Хан Сень не был уверен, что они с Нань Летянем станут друзьями. Однако, как бы юноше не хотелось, он не мог войти в это убежище. За это нужно было заплатить один геноплод, а у Хан Сеня его не было. Поэтому парень спросил у зеленой коровы, где можно достать геноплод.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 Но охранник убежища рассмеялся и сказал: "Ты продолжаешь обманывать бедных странников, заставляя их вступать в свою группу, чтобы они потом последовали за тобой в скрытую долину. Ты уже погубила около 200 жизней. Это становится глупой затеей. Сколько выжило после всех твоих экспедиций?" Затем стражник повернулся к Хансеню и сказал: "Ребята, я вам советую держаться от неё подальше. Она скользкая, как угорь.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 Однако Хан Сень не слишком удивился. Он понимал, что существо не могло просто так проявить подобную доброту. Юноша с самого начала подозревал, что она что-то скрывает. Хан Сень не боялся подобных заговоров, но зато у него появилось место, где остановиться. «Тогда пойдем поговорим», — ответил Хан Сень.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 Ассоциация полубогов. Друзья, уверяю вас, скрытая долина это место, где захоронено существо Звёздное море. Если мы сможем найти его кости, то получим великолепные награды. В комнате зелёная корова облокотилась о стену, подняв передние копыта. Существо оскрестило передние копыта и поглаживало себе живот и вымя.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 Его размер уменьшился на 10%, но если это будет происходить каждый раз при создании новых геноядер, то от него может ничего не остаться. На данный момент чёрный кристалл уже уменьшился на 20%, поэтому Хан Сень решил, что ему нужно дополнительное питание. К тому же, юноша ещё практиковал сутру кровавого пульса, соответственно рано или поздно, но с её помощью Также сформируется геногидро. Кроме того, возможно, он начнёт практиковать ещё какие-то сверхискусства, так как чёрный кристалл мог поглощать жизненные силы растений, он мог восстановить свой размер и силу. Однако Хансень не мог полностью доверять зелёной корове. Он не верил, что они не столкнутся с опасностью, а так как он беспокоился о Баоэр, то решил вернуться в альянс и оставить её там.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 Какой у него уровень физической силы? Джудун Лай был искренне удивлён. Глава 1366. Сила с прямой линией. Джудун Лай жалел, что не взял Хан Сяня своим учеником. После того, как юноша получил повреждение в третьем святилище, он взял другого человека и стал обучать его в сутре фиолетового поместья.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 Он говорил так, будто был учителем присутствующих людей, но Грин улыбнулся и ответил: "Хан Сэнь должен быть намного сильнее, чем были мы. Мне интересно взглянуть на силы, которыми обладает его геноядра. Это будет трудно узнать. Кроме того, я думаю, что Хан Сэнь не практикует технику семьи Лоу", сказал Джудун Лай. Женщина молчала, похоже, этот разговор был ей не интересен.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 Это было скопление нано-машин, когда юноша начнет использовать свои таланты, они смогут точно измерить силу, которой он обладал. Эти тесты были более точными, чем те, которые обычно использовал Хан Сень. В реальном сражении вы использовали силы ниже вашего максимального уровня физической силы, но сражаясь с этими нано-машинами, можно было намного подробнее узнать о своих возможностях.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 Может что-то как-то связано с его геноядром? Дзя Шэдау нахмурился и произнёс: "Молодые люди любят хвастаться, когда получают небольшую власть. Это просто какой-то фантастический трюк". Мужчина считал, что Хан Сень хвастался, однако на самом деле юноша просто боялся их испугать, показав свою настоящую силу.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 К сожалению, он даже не догадывался, что этим так расстроит Дзя Ши Дао. «Я запущу боевой тест», — сказал Дзя Ши Дао. Никто не собирался его останавливать, они просто кивнули. Они знали, из-за чего Дзя Ши Дао не любит Хан Сеня. Все из-за того, что боевой зал «Железного кулака» всегда соперничал с боевым залом Хуанфу Пин Цин. Когда-то Хан Сень решил сотрудничать с семьей Хуанфу, а не с ним,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 К тому же юноша очень не хотел расстроить старика Джи, ведь именно он пригласил Хан Сеня в надежде на то, что парень будет достоин стать ценным членом ассоциации полубогов. Хорошая работа. Старик Джи подошел к Хан Сеню и похлопал его по плечу. То, что Хан Сень показал уровень физической силы с показателем в пять тысяч очков, шокировало многих полубогов.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 Сказав это, старик Джи рассмеялся. Хан Сеня привели в большой боевой зал, где старик Джи представил его своим коллегам. Юноша уже слышал о Грине, Дзя Ши Дау и Джудун Лае. Среди них Хан Сень не знал только женщину. Старик Джи представил всех мужчин, однако о женщине ничего не сказал. В этой комнате она была похожа на призрака. Женщина вела себя очень тихо, поэтому Хан Сэнь даже подумал, что она молчаливая секретарша. Однако ему показалось, что её окутывают загадки и таинственная атмосфера. В этой женщине было что-то такое, чего юноша не мог понять. Старик Джи сказал, что есть ещё 4 члена основателя. Однако Хан Сэньу казалось очень странным то, что ему не представляют эту загадочную женщину. Кэтяна выглядела молодой, но сразу можно было понять, что эта женщина очень сильная. Хан Сэнь даже предпочёл бы сразиться одновременно со всеми полубогами, чем с этой одной женщиной. Но Хан Сэнь мог ощутить только одно: эта женщина была особенной. Несмотря на то, что с виду женщина не казалась особенной, но юноша увидел, что её лицо было невероятно красивым. Даже духи не могли обладать подобной красотой, но женщина была красива не только внешне. Её красота превосходила даже её невероятную силу. Своей красотой она заставляла сиять даже воздух, окружающий её. Незнакомку окутывала аура непостижимой элегантности. За свою жизнь Хан Сень видел много красивых женщин, но эта была прекраснее их всех.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 Последнюю больше знали как королеву, а их боевой зал был величайшим в альянсе. Однако это была жизнь, и иногда приходилось сделать выбор, который мог причинить боль другим. Но Хан Сень не боялся и не собирался позволять Дзя Ши Дао издеваться над собой, что бы он не пытался сделать. После этого Хан Сень вошел в боевой зал, где его уже ждал Дзя Ши Дао.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 Гарины решил, что это интересно, но и очень смешно. Он тоже рассмеялся и сказал: "Дзяша, да, явно его недооценил. Могу поспорить, что гены ядра Хансеня обладают силой, которая может стать мягкой, как подушка". Старик Джи ничего не стал говорить, а он молча продолжал следить за происходящим. Хансеню уже рассказал о том, какими обладал Гены ядрами, поэтому мужчина знал, что это не является его геноядром.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 Несмотря на то, что уничтоженные собственные гены ядра могли восстанавливаться, но это оказывало нагрузку на организм. Кроме того, этот процесс занимал немало времени, а у Хан Сэня сейчас не было этого времени. Поэтому юноша не собирался его отпускать. Так же он решил, что это отличный шанс проверить, на что способен замок Золотого Дракона и посмотреть, удастся ли Дзя Шэдао выбраться из его ловушки.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 На зрители видели, что мышцы дяшидао сильно напрягаются и выступают вены. Присутствующим стало казаться, что от такого напряжения его мышцы могут разорваться. Однако верёвка ещё сильнее стянула его тело, и на ней не было видно никаких повреждений. В итоге она начала разрывать одежду мужчины, обнажая его тело. Ситуация быстро изменилась.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 Глава 1369. Мистическая женщина. Геноя-ядоро разрезающие ножницы контролировалось разумом его владельца, поэтому они мгновенно приблизились к верёвке и попытались уничтожить замок золотого дракона. Видя, что происходит, Старикуджи стала не по себе. Он надеялся, что Хан Сень отзовёт своё генное ядро, так как мужчина был уверен, что ножницы быстро разрежут эту верёвку. Старик Джи считал, что уничтожение такого ядра в этом поединке будет просто глупой тратой. Однако, когда зубчики ножниц коснулись верёвки, появились только искры. Верёвка осталась полностью целой. Угрина расширились глаза. Он не мог понять то, что только что увидел.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 После этого лицо Дзя Шыдао позеленело от злости, и он сквозь стиснутые зубы сказал: "Ты прошёл тест". Сказав это, Дзя Шыдао быстро ушёл с арены и вообще покинул это место. Ему было очень стыдно показываться на глаза другим. Старик Джи быстро подошёл к Хан Сэню, и с гордостью пожал ему руку, а затем потащил его к своим товарищам.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 Но если Хан Цзиньжи был членом Кровавого легиона, то в его поколении ещё должна была остаться синяя кровь. Эти люди слишком высокомерны. Почему они не могут говорить ясно и понятно? Хан Сэнь думал, что сможет привыкнуть к мистическим и двойственным этим пожилым людям, но у него это не получалось. Если бы это поколение не скрывалось, то он смог бы узнать всё, что хотел.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 После этого Хан Сень вернулся в святилище и узнал, что ледяной дракон и дешёвая овца отправились на охоту. Красный пони, которого юноша исцелял, остался с ними. Поэтому Хан Сень взял его и Баоэр, а затем отправился к воротам, собираясь также пойти на охоту. Нань Литянь вернулся. Подойдя к воротам, Хан Сень услышал такую новость.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 Нань Ли Тянь не сказал ни слова, однако он ощутил, что в Хан Сене было что-то особенное. Мужчина развернул своего единорога и последовал за парнем. Похоже, что единорог был маунтом-мутантом, поэтому его скорость была выше, чем у Хан Сеня. Соответственно, ему было несложно их догнать. Увидев, что мужчина приближается, юноша понял, что у него проблемы и сбежать от преследователя не удастся.